Глава 59. Найр Ортендел, тут вы не правы. Вот, совсем не правы. Вы забываете довольно важные вещи. Например, существует закон о вещественных претензиях, выпущенный несколько столетий назад при Арнаре Благополучном, сыне Горальда Привлекательного. И вот он точно не отменен. Однако, судебной практики по нему нет и никогда не было. И ни одно решение маститых законников – Его не учитывает. Это означает, что данный закон не может считаться истиной в последней инстанции. Согласитесь, Найр Шонрас, не скажите, найр Ортандел, не скажите. А как же делать читы лорндоскайских? Его вел почтенный найр Жарантос Дикарейский, уже спившийся к тому моменту. Так стоит ли упоминание его имя в данной ситуации? «Ну, если вы рассматриваете вопрос в таком ключе, тогда из списка судебных дел можно выкинуть сразу половину из-за морального облика законников, которые эти дела вели. Не находите?» «И кто сказал, что я против?» Два довольно сильных законника моего семейства и родителей Леонардо спорили уже часа два, и ни один из них не желал прийти к компромиссу. Найр раз высокий массивный шатен, С уважением поглядывал на коллегу, но не уступал ни пяде. Найр Ортендел, видимо, решил, что выиграть спор в данном деле может считаться делом чести, и потому даже слышать не хотел о промежуточных решениях. Мы с Леонардом не мешали им. Пока что была рассмотрена примерно половина контракта. Благодаря вмешательству Леонардо одобрили довольно спорные пункты. Причем Найр Шонрас посматривал на меня с большим негодованием. Но спорить не решался. И вот теперь осталось решить еще несколько вопросов, в основном касавшихся моего свободного времени. И пока что Найр Шонрас стоял насперить. Он считал, что данный контракт получит сильный резонанс в высшем обществе, и молодые наивные девушки смогут последовать моему примеру, что разрушит все вековые устои в этом мире махрового патриархата. Хватит. Леонардо первому надоел этот спор. Найр шонрос. вы соглашаетесь со всеми пунктами, кроме того, где говорится о нашем совместном времяпрепровождении. Там мне нужно больше времени, часа на 4 больше. В остальном я на все согласен. И не нужно так смотреть. Найр шонрос. исполняйте приказ. Контракт должен быть готов в чистовом варианте через 3 часа. Вы предоставляете его нам на подпись. Заверяйте с двух сторон и можете быть свободны. Все понятно? Отлично. И уже мне другим, более мягким тоном. Ваша светлость, прошу оказать мне честь и пообедать со мной в ресторации. И я кивнула, поднявшись со своего места. В ресторации, так в ресторации. Я действительно скоро захочу есть. Мы вышли из кабинета, в котором обосновались законники, и с помощью портала перенеслись в уже знакомую мне ресторацию. «Прекрасная русалка». Несколько минут, и вот уже мы все в том же отдельном кабинете. Заказали блюдо. Официант умчался за заказом. «Свадьба через три дня». И я вздохнула. «И все это время мне нужно вести себя тихо и спокойно». Леонард, понимающе улыбнулся. «Ваше соглашение с отцом?» «Оно, да». «И о чем оно, если не секрет?» «Я покорно иду к алтарному камню» а в ответ получаю в постоянное пользование некую вещь из моего бывшего мира. Здесь такое не делают. И вы настолько привязаны к этой вещи, что согласились? Не к самой вещи, а к тому, что она готовит. И в виде непонимания на лице Леонардо я пояснила. В том мире есть один специфичный напиток, которого нет здесь, называется кофе. Если его распробуешь, то потом трудно без него жить. Вызывает привыкание, если можно так выразиться. И здесь я страдала, понимая, что придется пить только чай до конца моей жизни». «И ваш отец нашел, как правильно на вас воздействовать?» «В том числе да. Он переслал в поместье вещь, которая готовит этот напиток, в обмен на мое практически идеальное поведение до свадьбы». Леонард рассмеялся. «Довольно хитро придумано». «Угу, папа, он такой, да». Между тем официант принес заказ, проворно расставил тарелки на столике. Мы прервали разговор и начали активно работать челюстями. Овощной салат, отбивная, пирог с рыбой, сладкое печенье, чай. Не так уж и мало для двоих, пусть один из них голодный мужчина. Подозреваю, часть заказа все же останется на тарелках. Впрочем, мне было все равно. Я ела и тоскливо думала, что еще немного, всего три дня, И можно будет распрощаться со свободной жизнью. Мне предстояло все же исполнить голубую мечту родителей. Выйти замуж, а потом родить детей. Хорошо, если только двух. Сродни станется и большим количеством наследников обрадовать нас с Леонардом. Доев все, что только можно, мы отправились гулять по столице. Надо было дождаться контракта. Три часа довольно много времени, когда не знаешь, чем себя занять. И потому, чтобы не сидеть в душной ресторации, мы сбрасывали жирок, прогуливаясь по тротуарам.